Не знаю, Пурогурами Сан, не стану обещать. Вы привели серьёзный довод. Не скрою, я озадачена. Мне нужно над этим подумать. Ведущий очень довольный. Отлично, Агдан Сан. Ты серьёзная девушка. А вопросы отношений между людьми это важные вопросы. Спешка в которых нежелательно. Будем надеяться, что всё будет хорошо, и мы увидим тебя и Лихирен Сан снова вместе на сцене. Перейдём к следующему вопросу.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 «Ведущий, расскажи тогда, откуда у тебя такая удивительная Неку?» «Сноска. Неку. Кошка с японского. Примечание автора. Конец сноски.» «Позже. После шоу. Топа вместе с девчонками после съёмок по коридору в раздевалку переодеваться. Улучив момент, недовольно шиплю на подвернувшегося менеджера Кима. «Господин Ким!»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 «Ведущий отклонился от сценария!» Возмутившись, напоминаю я. «Вы должны были остановить съемку. Почему я должна была на ходу придумывать, что говорить о Лихерин? О ней не было в сценарии!» «Нормально, — ответила, — сообщает мне Ким, — душевно. С подозрением смотрю на Кима. Прикалывается он, что ли? Похоже, он выпрашивает, чтобы его послали».